э хе, -хе — забасил генерал, усаживаясь рядом. «Какими судьбами! Недолго же вы без меня погуляли! Ну-ну, рассказывайте, давно с того света, когда кикнули!» Признаюсь, бравый вид генерала и его непринужденная болтовня подействовали на меня ободряюще, и хотя я и продолжал коситься на его фигуру, сквозь которую ясно просвечивал соседний памятник, Хотя и старался подальше отодвинуться от него, но вскоре совершенно свыкся со своим собеседником, а под конец всякий страх оставил меня. — Так вы, так сказать, новоприставленный! — воскликнул генерал, узнав, что только сегодня в ночь я оставил свою земную оболочку. такс Ну как же вы нашли новую обстановку? — Правду вам сказать, ваше превосходительство, э -э я еще новичок в смерти. Я не решаюсь высказать какое-либо определенное мнение. Могу только сказать, что здесь, кажется, совершенно иные условия жизни, чем на земле. — Да, батенька, здесь не мед, — говорил генерал с некоторой растерянностью. — Нет твердой власти, порядка, дисциплины. Недавно встречаю это тени рядового. Так можете себе представить, не только фронта не сделал. Даже чести не отдал, мерзавец. И, верите ли, смолчал. Сделал вид, что не заметил. Но подумайте, что я могу сделать с каким-то духом? Не сажать же его на гауптвахту, на хлеб и на воду. Пока было тело, мы могли держать его в руках. Но дух, дух эти солдатские, это... Это... Это уж какая-то метафизика. Как же вы устроились здесь, ваше превосходительство? Где живете? Чем занимаетесь? Чем занимаюсь? По правде сказать, баклушничью. Летаю, как муха, то туда, то сюда. И смех, и грех. Ну, скажите на милость, прилично ли в моих летах, в моем чине порхать по столице точно воробей? А мне, признаться, это именно больше всего и понравилось. — Ну, вы всегда были немного легкомысленным молодым человеком, — заметил генерал. — Впрочем, дело не в этом, а в том, что никто здесь не знает, что будет дальше. «Как — Как! — вскричал я. — А так! — Имейте в виду, что вы не встретите здесь ни одного мертвеца, умершего более 40 дней назад, так как на сороковой день они все куда-то исчезают, точно проваливаются в ад. — Это не совсем приятно, в особенности, если верна ваша последняя догадка. Ну, а скажите, как относительно сношений с людьми? Пробовали вы проявляться, а будьте они прокляты. За что такая немилость ваше превосходительство, а за то, что все они прохвосты? — Только теперь, батенька, узнал я, что это за интриганы, эгоисты и лицемеры. Возьму хоть себя в пример. Первое время я, знаете ли, всем интересовался, летал везде, узнавал, как и что. Ну вот, можете себе представить, лечу я из нашего министерства, где только что узнал, какую свинью собирались подложить мне, не умри я так кстати для своих доброжелателей. да лечу это я совершенно машинально предаваясь печальным размышлениям о человеческой подлости, как вдруг навстречу похороны. Парадные такие, венки, войска и все прочее. Слышу, в толпе говорят, генерала какого-то хоронят. Присматриваюсь. Вот так калюква! Это меня, раба Божьего, тащат! Совсем признаться за разными хлопотами да неприятностями забыл об этом. Ну, натурально присоединяюсь к процессе и иду за гробом. Что же вы думаете? И сотни шагов пройти не мог. Убежал. И чего только я про себя не наслушался. Уж я и такой, и сякой. А посмотрели бы вы, с каким аппетитом все эти господа уплетали мой поминальный обед. И хоть бы один прохвост обмолвился добрым словом. — Да что мне вам рассказывать, ведь вы сами были на нем и прекрасно все видели. — Конечно, да-да, однако какой здесь неприятный ветер, ваше превосходительство, так всего насквозь и продувает. Вместо ответа генерал толкнул меня локтем в бок и лукаво подмигнул. Лицо его смягчилось, глаза сделались масляными, старческие губы быстро со вкусом заживали. «Посмотрите, посмотрите! Вон на той аллее за гранитной колонной! Да не туда, смотрите!» — кричал он с неудовольствием. «Вон туда! Эх вы, молодец, чуть я нет! Левее, левее! Ага, клюнул, увидел! Ну что, не дурак, а Действительно, по пролегающей рядом аллее плавно точно легкое облачко грациозно проносилось прелестная молодая девушка. Вероятно, даже в той жизни она была прекрасна. Здесь же, лишенная грубой земной оболочки, ее облагороженная красота производила прямо-таки неотразимое впечатление. А? Какова? Неистово колотил меня в бок генерал. Постойте, постойте, куда же вы? Миль, пардон, ваше превосходительство, я совершенно забыл, что дал слово быть на своей панихиде. — Хо-хо-хо, мой дорогой! Да вы ничуть не изменились и остались таким же повесой, как и были. Ну-ну, не держу. Летите, летите. Только должен предупредить. Я уже сам того пытался с одной шляпкой. Впрочем, идите, идите. Сами узнаете. И генерал, захохотав от души, шутливо оттолкнул меня.